Глава 7 «Доброе утро!» Катя поздоровалась и устроилась на заднем сиденье знакомого уже автомобиля. «Доброе!» Откликнулся водитель и посмотрел на неё в зеркало заднего вида. «Как настроение? Отдохнули после поездки?» «Настроение хорошее!» Отозвалась Катерина. «А вот насчёт отдыха. Знаете, Пётр Андреевич, у меня такое ощущение, что я не из командировки, а скорее из отпуска вернулась». «Значит, Константин Сергеевич не сильно работой загружал?» По-доброму усмехнулся шофер, выезжая из двора и встраиваясь в поток машин. «Нет», — коротко ответила Катя, — «не сильно». Она немного помолчала, а потом словно невзначай поинтересовалась. «Петр Андреевич, а как так получилось, что Константин Сергеевич без секретарши остался? Она сама уволилась или...» Катя не договорила позволяя водителю самому завершить фразу. Тот бросил на неё внимательный взгляд и спокойно ответил. «Извините, Катерина Алексеевна, но с такими вопросами не ко мне. Я в дела начальства не лезу, кручу себе баранку и всё». «И что, хотите сказать, что ничего не знаете и не замечаете?» Попыталась подловить его Катя. «Ни в жизнь, не поверю». «Мне по должности не положено замечать то, что меня не касается». Серьёзно посмотрел на неё шофёр. И она поняла, что ничего он ей не скажет. Можно было и не пытаться. «Дождь какой зарядил!» Перевёл разговор на нейтральную тему Пётр Андреевич. «А на юге сейчас жара, наверное. И море тёплое, да?» «Наверное», — односложно ответила Катя. На море ей побывать не довелось. Но она не жалела. Море она и раньше видела, а вот горы с горами познакомилась впервые. понравилось вам там?» Пётр Андреевич улыбнулся в усы. «Да, конечно», — кивнула Катерина. Вдаваться в подробности не хотелось. Почему-то казалось, что всё, что произошло с ней на юге, лучше сохранить в тайне. Тем более, что она так и не сумела разобраться ни в поведении шефа, ни в своих собственных чувствах. Чего он тогда так завёлся с её самочувствием? И главное... Почему она так покорно подчинилась нелепому медосмотру? Нет, потрепыхалась, понятно. Но ведь могла же твёрдо отказаться, и никто бы её не заставил. Катя нахмурилась, пытаясь понять, что с ней вообще происходит. Нет, шеф на неё явно как-то неправильно влияет. Совершенно неправильно. Пётр Андреевич кинул на Катерину ещё один быстрый взгляд и понятливо прекратил расспросы. А она в очередной раз подивилась проницательности водителя. «Удивительный дядечка. Умный, внимательный, неболтливый. Да, Терсенов умеет подбирать кадры». «Терсенов». Снова вспомнились холодные голубые глаза. И Катя вздохнула. Наваждение какое какое-то. С чего она так запала на шефа? И ведь понимает, что это глупо. а сделать ничего не может». Ещё ни разу не чувствовала ничего подобного. Нет, ей, конечно, нравились парни. У неё даже были два серьёзных романа. Но никаких особых эмоций она не испытывала. Ну да, приятно. Но не бабочек в животе, не любви с первого взгляда. Когда подруги делились с ней подробностями своих страстных любовей, Катя выслушивала их, но особо не впечатлялась. Ничего удивительного в этом не было. «Сама-то она до 22 лет дожила, и ни разу ни в кого не влюбилась». А тут Катерина грустно усмехнулась. «Надо же было так вляпаться. Жила себе спокойненько, без этой самой любви, и дальше бы прожила. Так нет же. Стоит только взглянуть на Константина, и в душе что-то вспыхивает. И дыхание сбивается, и внутри горячо-горячо становится. Не иначе, это ей в наказание за самоуверенность». Видно, судьба решила её проучить. Не верила? А вот тебе. Влюбишься в самого неподходящего мужчину и узнаешь, каково это — мучиться и страдать от неразделенной любви. А уж то, что именно такой она и будет, Катя даже не сомневалась. Ещё бы. Да, Константин на неё никогда и не посмотрит с интересом. Богатые мужики совсем другой сорт женщин предпочитают. С параметрами, так сказать чтобы грудь не меньше троечки была, ноги длинные, губы пухлые, личико смазливое и сексуальность, чтоб прям на повал сражала. Мала она, что ли, насмотрелась на любовницам Барцумова. Все как отксеренные. Нет, она даже близко не подходит под эти стандарты. Да и не стремилась никогда. Зачем? Себя нужно любить такой, какая ты есть. И принимать тоже. Вот еще бы сердце заставить не реагировать на неподходящих мужчин. До особняка доехали в молчании Хорошего дня, остановившись почти у самых ступеней и открыв ей дверцу, попрощался Петр Андреевич. «Спасибо», — вежливо отозвалась Катерина, поглядывая на высокие деревянные двери, за которыми ее ждал новый рабочий день и непредсказуемый начальник. Она не знала, как встретит ее терсенов, Не знала, что почувствует при взгляде на шефа. Не знала, сумеет ли сохранить невозмутимое выражение лица. Не знала, сможет ли держать себя в руках и спокойно смотреть на босса. Не знала... Катя замешкалась у входа, пытаясь собраться с духом. В самом деле, она же никогда не была неуверенной трусихой. Так от чего сейчас испугалась? Почему медлит и боится переступить порог? Ужасно глупо. Нужно отбросить все сомнения и просто войти в этот огромный дом. Вздохнув, она протянула руку, собираясь отворить тяжёлую дубовую створку, и в этот момент дверь неожиданно открылась, и навстречу Катерине шагнула высокая, красивая женщина в дорогом вечернем платье. «Всё-таки рыжая», — грустно констатировала Катя. «Видимо, шеф питает слабость к таким ярким дамам». Она посторонилась, пропуская незнакомку, А та равнодушно прошла мимо, даже не обратив на неё внимания. Царственная осанка, роскошная фигура, огненные волосы. Катерина вбирала в себя мельчайшие подробности внешности женщины Терсенова, чтобы на досуге как следует помучить себя этими воспоминаниями. Ещё бы. Теперь она знала предпочтения босса и больше не питала иллюзий. «Домой», — коротко приказала шофёру рыжая красотка, уверенно открыв дверцу автомобиля. Она элегантно села в машину. Именно элегантно. У Кати так никогда не получалось. И та плавно тронулась с места. Что и требовалось доказать. Философски заметила Катерина, стараясь не обращать внимания на неприятное чувство, засевшее внутри. «У Константина очень хороший вкус. И тебе, Катруся?» Не стоило в этом сомневаться. Она дернула дверь и решительно вошла в дом. Настроение почему-то резко упало, а собственные попытки выглядеть привлекательной показались жалкими и бесполезными. «Доброе утро, Екатерина Алексеевна!» Экономка Терсенова выросла рядом, словно из-под земли. «Здравствуйте!» Вздрогнув от неожиданности, ответила Катерина. Она ещё не совсем отошла от своих грустных мыслей, и появление Татьяны застало её врасплох. «Завтракать будете?» жизнерадостно поинтересовалась экономка разглядывая Катю с каким-то жадным интересом. Кате даже показалось, что в глазах Татьяны мелькнуло непонятное предвкушение. «Нет, спасибо», — вежливо отказалась она, делая вид, что не замечает неуместного любопытства женщины. «Я дома поела». «А у Глаши сегодня пироги вкусные и омлет с беконом», — попыталась уломать её Татьяна. «Вы извините, но я пойду», — твёрдо ответила Катя. «Не хочу опаздывать». Она торопливо направилась в свою комнату, стараясь как можно быстрее избежать от экономки. Постоянные попытки Терсенова и его персонала её накормить начинали нервировать. Что за манечка такая у обитателей этого дома? Неужели она так плохо выглядит? Или вид у неё голодный? Катя покосилась на большое зеркало, мимо которого собиралась пройти, и, не удержавшись, подошла ближе и покрутилась перед ним, внимательно рассматривая себя со всех сторон. «Ну да, худышка. Но это же ещё не повод её закармливать». «Опаздываем, Катерина Алексеевна». Внезапно услышала она голос Терсенова и, повернувшись, увидела наблюдающего за ней босса. Константин выглядел безупречно. Тёмно-серый костюм, белоснежная рубашка, тёмно-красный галстук. Катя уже успела заметить любовь своего шефа к красным галстукам. Этакая фишечка, ненавязчиво намекающая на любовь к власти и господству. Да уж, такой мужчина всегда будет в центре внимания. Катерине стало неловко, что начальник заметил её кривляние перед зеркалом. Нашла время и место. Корила она себя. Не могла до комнаты дойти. Вот и стой теперь, как дурочка. В офисном костюме и с дорожной сумкой. Весели, шефа. «Я уже иду, Константин Сергеевич». Вслух сказала она, «Только вещи в комнату занесу». «Постарайтесь не задерживаться». Спокойно порекомендовал ей босс. «Нам ещё в офис ехать». Катерина удивлённо посмотрела на Терсенова. «Интересно, а отвезти её в офис из дома не вариант?» «Неужели нельзя было предупредить Петра Андреевича?» «Хотя о чём она? Не барское это дело». Молча кивнув, Катя перехватила сумку поудобнее и отправилась к своему временному пристанищу. «Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь», — в такт шагам пела она про себя детскую песенку. «Как приятно тучке по небу лететь». Это было её личное успокоительное средство. Когда требовалось избавиться от неприятных эмоций, Катя вспоминала Винни-Пуха с его знаменитой тучкой, и ей становилось легче. Она уже почти дошла до своей комнаты, как неожиданная мысль заставила её остановиться. «Интересно». А на чём это они в офис поедут? Вряд ли Пётр Андреевич уже успел вернуться. Или начальник сам сядет за руль. И опять без охраны. Оказалось, что всё-таки или. Когда Катерина появилась в кабинете Терсенова, тот молча кивнул ей, указывая на выход. Так же молча они покинули дом и направились к гаражу. А там... У Кати глаза разбежались. Ярко-красный ferrari солидный чёрный Мерседес, огромный монструозный джип... Небольшой приземистый Бугатти, что и говорить, солидная конюшня. Любовь к хорошим автомобилям Катерине привил папа, который был страстным поклонником мирового автопрома. Алексей Михайлович мог безошибочно определить год выпуска любой машины, знал слабые и сильные стороны разных автомобилей, ещё с советских времён коллекционировал журналы про них и старался быть в курсе всех новинок. Терсенов, не оглядываясь, прошёл к «Мерседесу». А Катерина не смогла отказать себе в удовольствии и незаметно приблизилась к ferrari Двухдверное купе манила её словно магнит. Знаменитая «Берлинетта». 720 лошадиных сил. Максимальная скорость 320 км в час. Мечта, а не машина. Проведя рукой по блестящему капоту, Катя скосила глаза на водительское сиденье. «Вот бы когда-нибудь на такой прокатиться». «Катерина, вы со мной или остаетесь?» вырвал её из восторженных грёз начальник. «Иду!» — с трудом отведя взгляд от Феррари, кивнула Катя. Она открыла заднюю дверцу Мерседеса и юркнула на сиденье, совершенно не элегантно в отличие от пассии Терсенова. Константин, бросив на Катерину мимолётный взгляд, усмехнулся чему-то и выехал из гаража. Ехали долго. Пробка, скопившаяся на въезде в город, не позволяла передвигаться быстрее, чем двадцать километров в час. Катя украдкой посматривала на босса. Константин был явно не в духе. Об этом говорила и едва заметная складка на лбу, и напряжённо сжатые губы, и холод в голубых глазах, и нетерпеливо постукивающие по рулю пальцы. — А скажите ко -ка мне, Катерина, — неожиданно прервал молчание Терсенов. — Почему вы сегодня не завтракали? — Что? — удивлённо переспросила Катя. Вопрос начальника вызвал у неё недоумение. «Завтрак», — коротко повторил Константин, поймав её взгляд в зеркале дальнего вида. «А с чего вы решили, что его не было?» Катерина решила не поддаваться на провокацию. «Босс же не может знать наверняка, что она ела и ела ли вообще». «А вы готовы утверждать, что я ошибаюсь?» — прищурился Терсенов. «Разумеется», — с видом оскорблённой добродетели кивнула Катерина. «Если уж врёшь, то делай это убедительно». Вспомнились ей слова тёти Лиды. Мудрый совет. Тем более, когда врёшь начальству или близким. «Хорошо. И что вы ели?» Не отставал Терсенов. «Константин Сергеевич, вам не кажется, что это уже похоже на допрос?» Катя с укором посмотрела на босса. «Нет, но ну это вообще ни в какие ворота». «Ей что теперь? Постоянно придётся отчитываться...» О количестве съеденной пищи. «Не увиливайте от ответа, Катерина!» Не поддался на её уловку шеф. Он строго посмотрел на Катю и добавил. «Я жду». Катерина встретилась с ним взглядом в зеркале и поняла, что врать бесполезно. «Босс не отступит!» «Кофе!» — вздохнула она. «Кофе и всё?» Синие глаза гневно блеснули. «И всё!» — снова вздохнула Катя. «Что ж!» Константин задумчиво взглянул на неё и медленно произнёс. «Минус 10% от зарплаты». «За что?» Катерина поперхнулась от возмущения. «За игнорирование одного из пунктов контракта», невозмутимо ответил шеф. «И за попытку ввести меня в заблуждение». «Но это несправедливо». Катя не могла поверить, что это правда. «Бред». «Ну, бред же! Лишить её 10% только за то, что она проигнорировала завтрак?» «Надеюсь, это научит вас более внимательно относиться к условиям контракта», усмехнулся Терсенов и ловко втиснул Мерс в освободившееся между «Газелью» и «Семёркой» пространство. «Не имеете права», — выпалила Катя. «Десятый пункт нашего контракта», — невозмутимо возразил Константин. «Но...» «Не спорьте, Катерина». Терсенов сказал это с нажимом, давая понять, что больше не намерен обсуждать столь незначительный вопрос. Он спокойно вёл машину, а Катя кипела от возмущения. «С этой новой работой одни проблемы. Если её за каждую мелочь так штрафовать будут, так она к концу срока ещё и должна останется». «Константин Сергеевич, а вы не могли бы пояснить своё требование относительно еды?» Катя решительно уставилась на аккуратно постриженный затылок босса. «А должен?» – не поворачиваясь, лениво переспросил Терсенов. «Не должны». «Но я надеюсь, что вы ответите», — парировала Катерина. «Она умела быть настойчивой, если того требовали обстоятельства». Видимо, Константин понял это и кивнул, признавая за ней право на ответ. «Вы проработали со мной всего несколько дней», — равнодушно произнёс Терсенов. «И ещё не успели понять, что для меня во всём важен раз и навсегда заведённый порядок. Я не люблю хаос». «Мне не нравится, когда нарушаются условия сделок или контрактов. Я ценю в своих сотрудниках пунктуальность и исполнительность. Я не держу рядом с собой тех, кто не подчиняется моим правилам». Он замолчал, а Катя смотрела на его чёткий профиль, на руки, уверенно лежащие на руле, на дорогие запонки и золотые часы, выглядывающие из-под обшлага рубашки, и понимала, что начальник так и не ответил на её вопрос. «И всё же, вы не объяснили, что насчёт еды?» — снова спросила она. «А вы настойчивы», — хмыкнул Терсенов, взглянув на неё с интересом. «Не ожидал». «Когда дело касается моей зарплаты, я предпочитаю выяснять все нюансы, чтобы не остаться в дураках», — твёрдо встретила его взгляд Катя. «Не заметил, чтобы вы так уж любили деньги», — поддел её начальник. «Почему же? Если они честно мною заработаны, то я их очень даже люблю!» Усмехнулась Катерина, но тут же посерьёзнела и пытливо посмотрела на босса. «Так что там с едой?» — уточнила она. Константин издал какой-то неопределённый звук, нечто среднее между кашлем и смехом. «Поверьте, Катя, работа вам предстоит очень нелёгкая. Постоянные поездки, ненормированный рабочий день, непростые клиенты...» с которыми вам придётся сталкиваться, и сложные задания». Он ненадолго замолчал, уходя от столкновения с вылетевшим навстречу джипом, и продолжил. «Подобная нагрузка требует от моего секретаря много сил, и я не хочу рисковать, потеряв вас в самый неподходящий момент. Знаете, все эти голодные обмороки, невнимательность от усталости, ошибки, влекущие за собой неприятные для моего бизнеса последствия. Нет». Я должен быть уверен в хорошем самочувствии своих сотрудников и в их полной работоспособности». Константин говорил, а Катя смотрела на его губы и не могла отделаться от странного желания прикоснуться к ним, провести языком, попробовать на вкус. «Вас удовлетворили мои объяснения?» — уточнил Терсенов. «Удовлетворили?» — Катя вздрогнула и очнулась от своего странного наваждения. «Проклятые сны». «Да, вполне», — ответила она. «Спасибо, но на штраф я всё равно не согласна». «Ладно, на первый раз замнём», — кивнул Константин. Оставшиеся до офиса путь они проделали в молчании. Терсенов невозмутимо управлял автомобилем, а Катерина искоса поглядывала на него и пыталась понять, что ей делать и как бороться с неожиданными чувствами. «Мужчина». «Мне срочно нужен мужчина», — думала Катя, — «и секс, иначе я совершенно перестану себя контролировать и наброшусь на собственного босса». Вспомнились слова мамы, её желание понянчить внуков и собственные рассуждения о будущем. «Нет, определённо. Надо найти парня и закрутить с ним роман. Это будет самым лучшим решением проблемы. И мозги на место встанут, и сбесившаяся либидо наконец уймётся». «Катерина, вы идёте?» Услышала она голос Терсенова. Катя недоуменно посмотрела на босса. «Приехали», — усмехнулся тот. «Выходить будете? Или останетесь здесь?» «Извините», — смутилась Катя. «Уже иду». Она открыла дверцу и торопливо вышла из машины. На улице было прохладно. Промозглый воздух заставил Катерину поднять воротник плаща. «Пора переходить на пальто», — поёжившись, подумала Катя. Она невольно покосилась на босса, одетого в один лишь костюм. Казалось, Константин совсем не обращал внимания на холод. Он как раз отдал ключи подоспевшему служащему, чтобы тот отогнал автомобиль на стоянку, и, не дожидаясь своей секретарши, направился ко входу. Катерина поправила плащ и припустила следом. Рядом с лестницей толпились люди. Кто-то докуривал сигарету, не обращая внимания на запрещающие таблички. Кто-то просматривал бумаги. Кто-то разговаривал по телефону. Обычная суета обычного утра. «Здравствуйте, Константин Сергеевич!» Стоило Терсенову подойти к внушительным мраморным ступеням, как отовсюду раздались приветственные возгласы. Сотрудники спешно тушили сигареты, убирали телефоны, закрывали папки с бумагами. «Почему не на рабочих местах?» Ни на кого не глядя, поинтересовался Терсенов. Служащие «Интелкома» мгновенно растворились в дверях, и спустя секунду возле офиса не осталось никого, кроме вездесущих голубей до да мелких деловитых воробьёв. Константин достал телефон. «Григорий Иванович, зайдите ко мне через пять минут», спокойно произнёс он, выбрав один из контактов. «И захватите отчёты по Теркору». Не дожидаясь ответа, Терсенов нажал отбой. Катя покосилась на шефа. Всё-таки она оказалась права. Фирма Амбарцомова связана с «Интелкомом». Катерина задумалась. Слишком много странностей было в истории её перехода к Терсенову. Непонятное подобострастие, которое мелькало в глазах Александра Павловича при одном только упоминании близкого друга, скоропалительное решение о её новом назначении — Нежелание Амбарцумова вдаваться в подробности. И вообще, так ли случайен этот временный перевод? И временный ли он? Судя по количеству одежды в шкафу ее комнаты, не похоже, чтобы босс рассчитывал отпустить свою новую секретаршу через два месяца. Иначе к чему столько трат? Катерина снова подняла взгляд на Константина. Интересно, что на самом деле стоит за всем происходящим? Почему именно ее выбрали на эту должность? Что связывает Терсенова и Амбарцумова? И в чём истинный смысл постоянного проживания в доме шефа? Интуиция подсказывала, что всё не так просто, как ей пытаются преподнести. Катя вздохнула. Может, всё намного проще? И у неё просто разыгралась паранойя? В лифте, нажимая на кнопку девятого этажа, Терсенов на мгновение коснулся её руки, и Катя вздрогнула от странного ощущения прокатившегося по телу. Нетерпение, предвкушение, азарт. Это не были её собственные эмоции. Скорее, отголосок чужих. Почему-то сейчас она отчётливо это понимала. «Пропустишь ко мне с распорядился босс, открывая дверь своего кабинета. «И проследишь, чтобы нам никто не мешал». «Хорошо», кивнула Катерина. Она прошла к своему столу, включила компьютер, машинально поправила подставку для письменных приборов и застыла. Её накрыло осознанием неправильности происходящего. Что она тут делает? Это не её работа, не её офис, не её босс. И эмоции тоже не её. Острое чувство опасности поселилось внутри и настойчиво подталкивало к бегству. Без объяснений, без оправданий, без промедления. Катерина Алексеевна, доброе утро. Григорий Иванович Списивцев, начальник планового отдела, Своим появлением прервал Катины раздумья. «Доброе утро!» — отозвалась она, скрыв за приветливой улыбкой тревожные мысли. «Константин Сергеевич ждёт вас. Проходите». Невысокий, полноватый мужчина вытер платком раскрасневшееся лицо, перехватил поудобнее папку и, глубоко вздохнув, вошёл в кабинет Терсенова. «Документы взял?» — донеслось до Катерины, и дверь за Списивцевым с мягким щелчком закрылась. Катя прикусила кончик пальца. Вот бы услышать, о чём шеф будет говорить с Григорием Ивановичем. Возможно, тогда она смогла бы понять, что связывает Теркор и Интелком, и какие общие дела могут быть у огромного концерна и небольшой фирмы. «Катерина Алексеевна, два кофе, пожалуйста», — ожил коммутатор. Катя невнятно угукнула в ответ. «Кофе». А ведь это шанс. Быть может, ей удастся задержаться в кабинете босса и услышать какие-нибудь подробности? Она быстро сделала две чашки эспрессо, аккуратно поставила их на поднос и проскользнула в кабинет начальника. — Ваш кофе, Константин Сергеевич? — выдавив из себя сдержанную улыбку, Катя подвинула шефу тонкую, почти прозрачную фарфоровую чашечку. — Да, спасибо, — кивнул Терсенов. Он бегло просматривал документы, в то время как Списивцев неловко застыл на краешке стула, то и дело прикладывая к вспотевшему лицу платок. «Григорий Иванович...» Катерина аккуратно поставила вторую чашку перед начальником планового отдела. Тот в ответ нервно дёрнул головой, не отрывая взгляда от Терсенова. Катя прижала поднос к бедру, сделала шаг назад и замерла, наблюдая за сосредоточенным боссом. «Откуда взялись вот эти цифры?» Развернув к подчинённому бумаги, поинтересовался Константин. И вроде бы спросил он это спокойно. Но Катя заметила, как напрягся Григорий Иванович и как у него задрожали руки. «Константин Сергеевич, извините, тут ошибка. Я всё исправлю сейчас. Здесь должно быть 213 тысяч, а не 208. Видимо, девочки напутали с данными». На лбу с выступили крупные капли пота. Мужчина покраснел и подался вперёд, чуть ли не изогнувшись перед начальником. «Это уже вторая ошибка за месяц», — холодно произнёс Терсенов. «Разберись в своём отделе, Григорий Иванович. Третья ошибка будет стоить тебе места». «Константин Сергеевич, с Теркомом у нас всё время проблемы. Смотрите, вот здесь. Договариваемся о поставках, видите цифры?» «А когда приходят комплектующие, выясняется, что заказ был на меньшую сумму». Захлёбываясь от волнения, принялся оправдываться Списивцев. «И так каждый раз сплошная путаница». Катя внимательно слушала, пытаясь понять суть проблемы. «И вообще я не раз говорил, что Амбарцумов не справляется со своими». Договорить Григорий Иванович не успел. «Катерина Алексеевна, вы можете идти». Подняв голову от бумаг, посмотрел на Катю Терсенов. «Спасибо за кофе». Ей не оставалось ничего другого, как только кивнуть и покинуть кабинет. Оставив поднос в подсобке, она подошла к своему столу, раздумывая над тем, что услышала. Мысли были невеселые. Кате хватило и нескольких слов Списивцева, чтобы сделать вывод, что Теркор каким-то образом зависит от Интелкома. Или принадлежит ему. А Амбарцумов явно ведет свою игру, потому и подсунул помощницу Терсенову. Катя стала не по себе. «А что, если Александр Павлович потребует от неё шпионить за новым боссом? Или украсть какие-то документы? Или ещё что-нибудь в этом духе?» «Ага, конечно. Ты ведь прирождённая мата Хари, Это же невооружённым взглядом видно!» — хмыкнула Катерина, пытаясь успокоиться. «Вот прямо на лице написано. «Предоставляю шпионские услуги. Быстро и качественно». Неожиданная трель телефона прервала её увлекательный тет-а-тет -тет с собственным сознанием. Катя поправила выбившуюся из строгой прически прядь и уже собиралась поднять трубку, но в этот момент терсенов и спесивцев вышли из кабинета. «Катерина Алексеевна, заберите у меня на столе отчёты по Ситрону и отнесите их к аналитикам», распорядился Константин. «А на обратном пути зайдите в отдел кадров, там требуется ваша подпись». Катя только кивнула в ответ. Телефон продолжал настойчиво тренькать. «И ответьте уже на звонок», — добавил начальник. «Приёмная господина Терсенова», — негромко произнесла она, сняв, наконец, злосчастную трубку. Босса задержал взгляд на Катерине, словно собираясь что-то сказать, но промолчал. Немного рваным движением поправил узел галстука, пытаясь ослабить его. Ещё раз взглянул на Катю и покинул приёмную. Списивцев торопливо последовал за ним. А Катерина, убедив настойчивого собеседника, что Константин Сергеевич занят, прошла в кабинет начальника, чтобы забрать оставленные им отчеты. Внутри все сжалось от какого-то непонятного предчувствия. В тот момент, когда Константин посмотрел, у нее перехватило дыхание. Глаза босса горели холодным огнем, обжигали, подчиняли, заставляли забыть об окружающем мире. И она забыла. На какой-то миг Кате показалось, что есть только она и он, Костас. И то, что рождается между ними, пылает, скручивается тугой спиралью, выворачивает душу наизнанку, заставляя хотеть невозможного, мечтать о несбыточном, плавится от желания подойти ближе и коснуться губами плотно сомкнутых губ. Бред. Катя устало прикрыла глаза. Что за странная блажь пришла ей в голову? «Коснуться губами», — передразнила она себя. «Интересно, как отнёсся бы к этому её начальник? Наверное, посмотрел бы этим своим замораживающим взглядом и сказал бы, — Идите работать, Катерина Алексеевна. А может, просто насмешливо приподнял бы бровь, и всё. И никаких слов не потребовалось бы. Уж что-что о что поставить на место зарвавшихся сотрудников Терсенов умел. Причём без особых усилий». Катерина вздохнула и подошла к столу начальника. Педантизм Константина был заметен в каждой мелочи. На тёмной деревянной поверхности ничего лишнего. Серебристый ноутбук, подставка с паркером, аккуратная стопка бумаг, расположенная ровно по центру, небольшая бронзовая статуэтка. Судя по характерной зеленоватой потине, бронза была старинной и стоила недёшево. Тоненькая девичья фигурка, сложенная в странном жесте руки, Слегка склонённая головка. Удивительный выбор для рабочего кабинета. Катя задумчиво рассматривала изящную вещицу. Но тут её взгляд случайно зацепился за незадвинутый ящик стола. Она затаила дыхание. Документы, лежащие внутри, манили и приковывали внимание. «Теркор», — Катерина прочитала на обложке знакомое название и не смогла удержаться, тут же забыв о заинтересовавшей её бронзе Она аккуратно поддела файлы и принялась перелистывать их, пытаясь отыскать ответы на свои вопросы. Отчеты по сделкам, итоги торгов, состав сотрудников. Чем дольше Катерина просматривала бумаги, тем большие сомнения ее одолевали. По всему выходило, что Теркор всего лишь один из филиалов «Интелкома», а Амбарцумов никакой не директор фирмы, а обычный управляющий. Но тогда додумать свою мысль она не успела. «Так-так, шпионем, значит?» Голос босса заставил Катерину вздрогнуть. «Блин, ну надо же было так спалиться. Шпионка местного разлива. Впервые в жизни решила нарушить свои принципы и на тебе. Сразу же попалась. Простите, я случайно». Она попыталась запихнуть бумаги обратно в стол, но те предательски выпали у неё из рук и рассыпались по полу. «Я сейчас всё соберу». Катя принялась поднимать файлы, проклиная собственное невезение. И босс. Принесла же его нелёгкая. Что теперь будет? Он же её уволит или оштрафует. «Выходит, ты не только нерасторопна, но ещё и не в меру любопытна», — иронично заметил Терсенов. «Какое убийственное сочетание». Катя подняла голову и растерянно уставилась на шефа. «Что, хочешь сказать, я не прав?» — ухмыльнулся тот. «Я не совсем понимаю». Она действительно не понимала. Поведение Константина так разительно отличалось от обычного. Сейчас он живо напомнил ей, каким она увидела его в первый раз. Заносчивым, высокомерным и чуточку порочным. «Ой, только не нужно строить из себя наивную дурочку!» Небрежно перебил её начальник. Он подошёл ближе и ухватил Катю за плечо. «Что ты искала?» «Я не...» «Не смей мне врать!» Терсенов сжал пальцы, заставляя Катю вскрикнуть. «Я ничего не искала!» Возмутилась Катерина. «Пустите, вы делаете мне больно!» «Не прикидывайся!» Наклонившись к её лицу, прошипел босс. «Я тебя насквозь вижу. Ты совсем не такая, какой пытаешься казаться». «Да, и какая же я!» Не сдержалась Катя. Ей было страшно. Очень страшно. Но она постаралась засунуть этот страх куда подальше. «Ну, что же вы молчите?» С вызовом, посмотрев на Терсенова, спросила она. «Обычная лицемерная сука», — презрительно усмехнулся тот. «Впрочем, как и все остальные бабы». Он подтянул Катю ещё ближе к себе и прошептал. «Хватит изображать невинность. Тебе это совсем не идёт». «Отпустите меня!» Катя принялась вырываться из рук начальника. «Отпустить?» — хмыкнул Терсенов. «Не раньше, чем ты расскажешь, что делала в этом кабинете». Он сильнее сжал её плечо, намеренно причиняя боль. Катя вскрикнула и попыталась оттолкнуть босса, но тот только усмехнулся на ее жалкие попытки. «Уберите от меня руки!» — выкрикнула Катерина. «Немедленно!» «А то что?» — издевательски ухмыльнулся начальник. Она хотела ответить, но ее прервал резкий возглас. «Дмитрий, отпусти!» Катя удивленно оглянулась. Точная копия ее босса застыла в дверях, холодно глядя на своего клона. «Вот это да! Как такое возможно? У неё что, галлюцинации?» Она растерянно переводила взгляд с одного мужчины на другого, пытаясь понять, кто из них кто. «Привет, Костас!» — небрежно произнёс тот, что стоял рядом с Катей. Он отпустил её, и Катерина тут же дёрнулась в сторону. «Ты вернулся раньше, чем я думал. Что ты позволяешь себе, Митрос?» Сурово спросил его двойник. «Я тоже рад тебя видеть, брат». Ухмыльнулся Дмитрий, и до неё, наконец, дошло. «Братья, похожие, как две капли воды. Близнецы!» «Катерина Алексеевна, идите к себе!» Спокойно обратился к ней босс. «А ты не хочешь спросить у своей секретарши, что она искала в твоём столе?» Хищно улыбнулся Дмитрий. «Она искала там отчёты по Ситрону, которые я поручил ей отнести аналитикам!» Спокойно ответил Константин. «Кстати, Катерина Алексеевна...» «Почему вы всё ещё здесь?» Он вопросительно посмотрел на Катю. «Елена Николаевна давно ждёт вас в отделе кадров». «Я уже иду», — откликнулась Катерина, трясущимися руками подхватила нужную папку и выскочила из кабинета. И только за дверью смогла перевести дух. Остановившись у своего стола, она опёрлась на спинку стула и попыталась отдышаться. «Господи, ну и влипла! Вот и не верь после этого плохим предчувствиям! Мало того, что попалась на горячем, так ещё и кому? Тому самому белобрысому гаду, который, судя по всему, и сосватил её Константину. Она ещё удивлялась, что поведение босса так разительно отличается от первоначального ни пренебрежения, ни высокомерных взглядов, ни нескрываемого превосходства. «Братья!» — кто бы мог подумать? «Такие похожие внешние, такие разные по характеру». Она машинально поправила растрепавшуюся прическу. Как зовут этого типа? Митрос? Странное имя. И поведение у него странное. Чего он от неё хотел? Из чего так взъелся? Господи, а глаза у него какие бешеные были! Жуть, как страшно. Катя передёрнула плечами. бр До сих пор мороз по коже от его взгляда. Она посмотрела на папку. Что там начальник сказал? Ах да, аналитический отдел. Вроде бы нужно отнести туда бумаги. Вздохнув, Она сунула под мышку документы и направилась к выходу. Какие бы сюрпризы не преподносила жизнь, а работу никто не отменял.